Глава 9 Эмма не раскаивалась, что удостоила в своим посещением. О многом приятное было вспоминать на завтра, и все то, чего она может статься, лишилась, отказавшись от величавого уединения, с лихвою возмещалась великолепным сознанием своего успеха. Коулам она, вероятно, доставила величайшее блаженство и От Отчего было не осчастливить такую славную чету? да и напрочих произвела впечатление, какое неско еще изгладится. полное счастье даже в воспоминаниях дается нам редко. Были два обстоятельства, о которых она не могла думать без легких угрызений совести. во- первых ее смущало сомнение, не нарушила ли она долг женщины перед другой женщиной посвятив ффрэнка черчилла в свои подозрения насчет сердечной тайны джейн ферфакс. едва ли она поступила хорошо. Но мысль об этой тайне овладела ею с такой силой, что она не удержалась, а его готовность согласиться со всем сказанным ею была столь лестным комплиментом ее проницательности, что Эмма затруднилась бы сказать с определенностью, следовало ей держать язык за зубами или нет. Второе обстоятельство, о котором она сожалела, также имело отношение к Джейн Ферфакс. Только тут у нее сомнений не было. Ей было определенно искренне жаль, что она хуже ее поет и играет. Она всем сердцем горевала о том, что предавалась в детские годы ленности, и, засадив себя за рояль, с усердием позанималась полтора часа. Занятия прервались приходом Гарриет, и ежели бы мнение Гарриет было для Эммы довольно, то она бы мигом утешилась. «Ах, вот бы мне так играть, как вы с мисс Ферфакс!» «Не ставьте меня с нею рядом горит мне до нее далеко как лампе далеко до солнца ах что вы по моему вы играете лучше во всяком случае не хуже мне по крайней мере больше нравится слушать вас вчера все в один голос сказали что вы чудесно играете те кто хоть сколько-нибудь разбирается в музыке не могли не увидеть разницы правда не утаишь гарит моя игра заслуживает похвалы с натяжкой а игра джейн ферфакс выше всяких похвал. «Ну, а я, думаю, буду думать, что вы нисколько ей не уступаете, а если разница и есть, то такая, которая никому не видна. Не зря мистер Коул говорил о том, с каким выражением вы играете, и мистер Фрэнк Черчилл тоже много говорил о выразительности, и что для него самое ценное не техника, а чувство. Да, но Джейн Фарфакс, гарит есть и то, и другое». «Вы уверены?» Технику я заметила, а насчет чувства не знаю. Про это никто не говорил. И не люблю я, когда поют по-итальянски, ни словечко не понять. А потом, если она и в самом деле так уж прекрасно играет, то ведь это прямая ее обязанность и больше ничего. Ей же придется давать уроки. Сестры Кокс вчера говорили, что интересно знать, в знатное ли она попадет семейство. А как выглядели на ваш вкус девицы Кокс вчера вечером? Точно так же как всегда до крайности вульгарно. они мне сказали одну вещь нерешительно проговорила гарри хотя это неважно эми ничего не оставалось как спросить не бестрепет она в лично себя тем самым незримое присутствие мистера элтона что же ей сказали сказали что он в прошлую субботу у них обедал мистер мартин вот как Пришел по какому-то делу к их отцу, его оставили к обеду. «Вот как!» Они очень много о нем говорили, в особенности Энн Кокс. Не знаю, зачем это ей, но она спрашивала, не собираюсь ли я к ним опять этим летом. Затем это ей, что она любопытна до да неприличия, чего и следует ждать от такой особы, как Энн Кокс. Она сказала, он так был любезен в тот день. За обедом сидел с нею рядом. Мисс Нэш думает, что любая из барышень Кокс пошла бы за него с большой радостью. Очень может быть. В Ульгарни по-моему, нет ни одной девицы в Хайбере. Гаррид что-то нужно было у Форда, и Эмма пошла благоразумно отправиться с нею. Как знать, не ждала ли ее опять случайная встреча с Мартинами. При теперешнем ее состоянии она была бы небезопасна. Для Гарри, то которой разбегались глаза и от полуслова сказанного другим менялось решение, всякая покупка была делом долгим, и покуда она конетелилась с муслинами, поминутно выбирая то один, то другой, Эмма, ища себе развлечения, отошла к дверям. Уличные картинки Хайбери, даже в наиболее оживленной его части, не могли предложить взору особого разнообразия. Торопливо пройдет мимо мистер Пэрри, отопрет дверь своей конторы и войдет в нее мистер Уильям Кокс, поведут с проминки выездных лошадей мистера Коула, протрусит панука и упрямого мула, случайной рассыльной с почты. Вот самое большее, на что могла рассчитывать Эмма. И когда ее взгляду представился лишь мясник со своим лотком, да просеменила из лавки домой с полной корзинкой чистенькая старушка, да две дворняги погрызлись, не поделив грязную кость, да детвора, слоняясь по улице, облепила полукруглую витринку булочной поглазеть на пряники, то она знала, что ей грешно жаловаться, и находила это все занимательным, столь занимательным, что продолжала стоять в дверях. Живой ум, и в праздную минуту найдет чем себя занять, и довольствуется малым. Она перевела глаза на дорогу в Рэндалс. Картина пополнилась. На ней появились еще двое. Миссис Уэстон с пасынком. Они шли в Хайбери, шли, конечно же, в Хартфилд. Они, однако, не дойдя немного до дома Форда, остановились первым делом у дома миссис Бейтс, и уже собирались постучаться, когда их взгляд упал на Эмму. Они немедленно перешли через дорогу и подошли к ней. После того удовольствия, которое доставил им вчерашний вечер, встретиться опять казалось по-новому приятно. Миссис Уэстон сообщила, что идет к Бейтсам послушать, как звучит новый инструмент. «Потому что мой спутник утверждает», — продолжала она, «что я вчера определенно обещала мисс Бейтс зайти нынче утром. У меня самой было другое впечатление». «Мне казалось, я точно день не называла, но он говорит, что называла. И значит, так тому и быть». «А мне, надеюсь, — сказал Фрэнк Черчилл, — позволят, покуда миссис Уэстон будет в гостях, составить компанию вам и подождать ее в Хартфилде, ежели вы теперь направляетесь домой». Миссис Уэстон огорчилась. «Я думала, вы идете со мной. Они бы так были рады. Я?» Я там буду лишний хотя, пожалуй, я и здесь, наверное, буду лишней. Судя по выражению лица мисс Вудхаус, я здесь совсем не нужен. Моя тетушка всякий раз отсылает меня прочь, когда делает покупки. Я, по ее словам, только путаюсь под ногами, и мисс Вудхаус, я вижу, не прочь была бы сказать то же самое. Как мне быть? «Я тут не по своим делам», — отвечала Эмма. «Я только жду своего друга». Она, вероятно, скоро освободится, и мы пойдем домой. А вам лучше пойти с миссис Уэстон и послушать инструмент. Что ж, раз вы советуете... Ну, а вдруг полковник Кэмпбелл доверил выбор фортепьяно небрежному другу? Вдруг выяснится, что звук у него посредственный. Что мне тогда говорить? Миссис Уэстон не найдет во мне поддержки. Без меня она скорее с честью выйдет из положения. Она преподнесет горькую истину деликатно, Я же последний человек, когда нужно из вежливости сказать неправду. — Вот уж не поверю, — возразила Эмма, — убеждена, что в случае надобности вы покривите душой не хуже всякого другого. Только, по-моему, нет оснований предполагать, что у этого фортепиано посредственный звук. Совсем наоборот, если я верно поняла вчера мисс Ферфакс. — Прошу вас, пойдемте со мной, ежели вы не очень настроены против, — сказала миссис Уэстон. «Мы ненадолго». «А потом, следом за ними, пойдем в Хартфилд. Мне правда хочется зайти вместе с вами. Они увидят в этом такое доброе внимание. И потом я с самого начала так поняла, что вы тоже идете». На это сказать было нечего. И выразив надежду, что потом его вознаградит Хартфилд, он вместе с миссис Уэстон воротился к дверям миссис Бейтс. Эмма проводила их глазами, когда они вошли, а затем направилась к роковому прилавку, дабы со всей силой убеждения, на какое была способна, доказывать Гарриет, что незачем смотреть муслин с рисунком, ежели ей требуется гладкий, и что голубая лента, будь она хоть небесной красоты, никогда не подойдет к желтой материи. Наконец, все было решено, вплоть до пункта назначения, в который надобно доставить пакет. «К миссис Годдард прикажете послать сударыня». — спросила миссис Форд. — Да, то есть нет, да, к миссис Годдард. Только выкройка у меня в Хартфилде. Нет, будьте любезны, пришлите в Хартфилд. Да, но миссис Годдард захочет посмотреть, а выкройку я могу в любой день забрать домой. Но вот лента понадобится мне сразу же, так что все-таки лучше в Хартфилд, по крайней мере, ленту. Ее ведь можно послать отдельно, правда, миссис Форд? «Не стоит, Гарри, доставлять миссис Форд лишние хлопоты с двумя пакетами». «Да, это верно». «Помилуйте, сударыня, что за хлопоты?» — ставила услужливая миссис Форд. «Нет, пусть будет один. Мне так самой гораздо удобнее. Заверните, пожалуйста, вместе и пришлите к миссис Годдард. Хотя не знаю. Нет, мисс Вудхаус, я думаю, пускай уж лучше в Хартфилд. А вечером я все отнесу домой. Как вы советуете?» Я советую не тратить на это больше ни секунды. — В Хартфилд, пожалуйста, миссис Форд. — Да, это самое правильное, — с глубоким удовлетворением заключила гарет А к миссис Годдард было бы совсем ни к чему. К лавке приближались два голоса. Вернее, один голос и две дамы. В дверях Эмма и гарет столкнулись миссис Уэстон и мисс Бейтс. — Дорогая мисс Вудхаус! начала это последнее. Я прибежала сюда. Мне ведь только улицу перебежать с просьбой. Доставьте нам удовольствие. Зайдите посидеть на минутку, а заодно скажете как вам нравится наш новый инструмент. Вам и мисс Смит. Здравствуйте, мисс Смит. Как поживаете? Благодарю вас. Превосходно. Вот и миссис Уэстон позвала с собой для большей уверенности в успехе. Надеюсь, миссис Бейтс и мисс Ферфакс... «Совершенно здоровы! Благодарствуйте! Матушка чувствует себя чудесно, а Джейн вчера ни капельки не простудилась! А как мистер Вудхаус? В самом деле? Я так рада! Миссис Уэстон сказала мне, что вы здесь!» «О, тогда я бегу, — говорю я на это, — бегу и постараюсь зазвать мисс Вудхаус к нам. Я уверена, она не откажет, узнав, что матушка просто счастлива будет ее видеть, а потом у нас собралась такая дивная компания». «Да-да, позовите ее, — сказал мистер Фрэнк Черчилл. — Весьма ценно услышать мнение мисс Вудхаус о вашем фортепиано. Но я вернее добьюсь успеха, — говорю я, ежели кто-нибудь из вас пойдет со мною». «Одну минуту», — сказал он. «Сейчас только закончу свою работу». А знаете ли, чем он занят теперь, мисс Вудхаус? Вообразите, любезнейшим образом вызвался починить матушкины очки. Сегодня утром из них выскочила заклепка. Такая обязательность. Ими стало невозможно пользоваться. Матушка даже надеть их не могла. Вот, кстати, урок для всякого. Непременно надо бы наиметь две пары очков. Уверяю вас. И Джейн так сказала. Я собиралась сразу же отнести их к Джону Сондерсу, да провозилась с делами целое утро, то одно, то другое, не знаю, на что и время ушло. То пати приходит объявить, что на кухне не тянет печка, и пора звать трубочиста. «Ох, пати говорю я ей, — не вовремя вы ко мне с дурными вестями. Тут у вашей хозяйки заклепка вылетела из очков, то приносят печеные яблоки». «Миссис Уоллес прислала с мальчиком. Они необыкновенно к нам внимательны, Уоллес, всегда рады услужить. Говорят, миссис Уоллес бывает рисковато, от нее иной раз и грубость услышишь в ответ. Но мы никогда ничего от них не видали, кроме заботы и внимания. И не по той причине, что им дорог хороший покупатель. Много ли нам теперь нужно хлеба? Нас всего трое. Сейчас прибавилась милая Джейн. Только она-то вообще ничего не ест. Видели бы вы, чем она завтракает. Прямо оторопь берет. Я все боюсь, как бы матушка не дозналась, какими крохами она питается. Придумаю что-нибудь для нее. Скажу то, скажу все и кое-как сходит с рук. Но около полудня у нее пробуждается аппетит. И ничем она так не любит перекусить, как печеным яблочком. А это чрезвычайно здоровая пища. Я нарочно справлялась на днях у мистера Перри, когда нам случалось встретиться на улице. хоть, впрочем, и раньше не питала на этот счет сомнений, сколько раз мистер Вудхаус при мне настоятельно советовал есть печеные яблоки. По моим впечатлениям, он считает, что этот фрукт в печеном виде полезнее всего. У нас, правда, их чаще принято запекать в тесте. пати запекает яблоки в тесте изумительно. — Ну что, миссис Вестон, кажется, наши уговоры подействовали, и милые девицы согласны. Эмма, как принято, отвечала, что с удовольствием воспользуется случаем навестить миссис Бейтс и так далее, и они, наконец-то, двинулись прочь из лавки, хотя и не без совсем уже коротенького промедления напоследок. «Ах, добрый день, миссис Форд! Простите, что не заметила вас в первую минуту!» — Говорят, к вам поступили из города обворожительные ленты, большая партия. Джейн от вас воротилась вчера в полном восторге. — Да, спасибо, перчатки мне как раз по руке. Чуточку широковаты в запястье, но Джейн взялась их ушить. — Так о чем бишь я говорила? — схватилась она, когда все они очутились на улице. Эмма полюбопытствовала про себя, что именно выделит мисс Бейтс из этого вороха всякой всячины. «Никак не припомню, о чем собиралась рассказать. Ах, да, о матушкиных очках. Такая обязательность со стороны мистера Фрэнка Черчилла». «Ну-ка», — сказал он, — «посмотрим, не умели ли я сам укрепить заклепку. У меня страсть к такого рода работе». «Согласитесь, это рекомендует его наилучшим, должна сказать, хоть я и прежде наслышана была об нем, хотя и многого ожидала, но это уже сверх всяких». — Горячо вас поздравляю, миссис Уэстон. Таким сыном любой родитель может... — Ну-ка, — говорит он, — погляди, не сумею ли я сам укрепить заклепку. Всегда питал страсть к подобной работе. Век не забуду, как он это произнес. А когда я достала из шкафа печеные яблоки и изъявила надежду, что гости не откажутся их отведать, он тотчас откликнулся. — Ого! Какой другой фрукт сравнится с печеным яблоком? А столь соблазнительные я вижу вообще первый раз. Вы понимаете, что это в высшей степени, и по его тону ясно было, что это не пустая любезность. Яблоки надобно отдать справедливость миссис Уоллес и точно объедение. Правда, их пропекают не более двух раз, хотя мистер Вудхаус взял с нас обещание, что будут пропекать трижды. Уж вы меня не выдавайте, мисс Вудхаус, будьте так добры. «Вообще этот сорт яблок определенно, как ни один другой, хорош в печеном виде. И все они из донуэла Донуэлла, отщедрот мистера Найтли. Он присылает нам мешок со своей яблоней каждый год, и никакие яблоки не держатся так долго. У него в саду их две, мне кажется. Матушка говорит, в дни ее молодости фруктовый сад Донуэлла славился на все графство. А на днях мне довелось испытать такое потрясение». «Судите сами. Заходит к нам в одно прекрасное утро мистер Найтли, а Джейн как раз ест эти яблоки. Ну, мы заговорили о них, о том, как она их любит, а он поинтересовался, осталось ли что-нибудь от того мешка». «Готов поручиться, что нет?» — прибавил он. «Я пришлю вам еще. У меня их столько, что не знаю, куда и девать». Уильям Ларкинс в этом году оставил для домашнего потребления гораздо больше, чем обыкновенно. так что пришлю вам еще, покуда они не начали портиться. Я умоляла его не делать этого. Правда, нельзя сказать, чтобы у нас их оставалось много от силы полдюжины, честно говоря. Но все они припасены для Джейн. А от него я ни в коем случае принять больше не могу, он и так уже щедро нас одарил. И Джейн меня поддержала. А когда он ушел, чуть было не поссорилась со мною. Нет, поссорилась. Не то слово, мы с ней никогда в жизни не ссоримся. Но ужасно расстроилась. Для чего я призналась ему, что яблоки у нас на исходе, когда надобно было показать, будто их еще более чем достаточно? Ах, родная моя, говорю я ей, разве я не сопротивлялась изо всех сил? Как бы то ни было, в тот же самый вечер приходит к нам Уильям Ларкинс и приносит большущую корзину яблок, по крайней мере, бушель. Я страшно была тронута. «Схожу вниз и, как вы понимаете, говорю ему все, что следует. Уильяма Ларкинса у нас в доме знают с незапамятных времен. Я всегда ему рада. Однако после узнаю от Патти, что яблок этого сорта, по словам Уильяма, у его хозяина совершенно не осталось. Все послали нам. И теперь хозяину не испечь, не сварить нечего. Самому Уильяму это как будто все равно». Он радовался, что хозяин так много яблок продал на сторону, потому что Уильям, знаете ли, думает об одном — чтобы у его хозяина росли доходы, а прочее ему неважно. Но миссис Ходжес сказал он недовольна, что из дому унесли все до последнего яблочка. Как же так оставить хозяина на всю весну без яблочного пирога? Он не скрыл этого от патти. но велел ей не обращать внимания и ни под каким видом не рассказывать нам, так как миссис Ходжес всегда любит поворчать. Главное, что столько мешков продано, а кто съест остаток, какая разница? Ну, а Патти все доложила мне, и не могу вам передать, как я была потрясена. Только бы мистер Найтли ничего не узнал. Его бы это невероятно... Я и Джейн собиралась утаить, да нечаянно проговорилась... Последние слова мисс Бейтс сказала как раз в ту секунду, когда Пати открыла дверь. Так что гости поднимались по лестнице, не сопровождаемые связанным повествованием, только отрывочные напутствия неслись им вслед. «Осторожнее, прошу вас, миссис Уэстон, на повороте ступенька. Пожалуйста, будьте осторожны, мисс Вудхаус, у нас на лестнице темновато. Не мешало бы ей быть посветлее и пошире? Осторожны, мисс Смит, я вас прошу, мисс Вудхаус». Вы не ударили ногу? У меня прямо сердце оборвалось. Мисс Смит, не забудьте, ступенька на повороте.